А это с надежным курьером руководителю М 1 5 лично, копия комиссару полиции лично, а эти он протянул толстую пачку, а тем лично начальником баз шифр д в о й н о е X. Передать по радио Уайтхолл. Ясно? Разделайтесь с ними, п о с к о р е е хорошая моя, ибо будут еще. Да, да, предстоит скверный денек, скверный. Мисс Монипани улыбнулась. Ей нравились с н а р я д н о ш а п н е л ь н ы е как она выражалась дни. Они напоминали ей то время.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 Посмотрите. Он протянул руку и плавно пододвинул через стол несколько фотографий размером 13 н а 18 д ю й м о в Не торопитесь. Он взял трубку, стал набивать ее, задумчиво погружая пальцы встоящую перед ним черепаховую табакерку. Вот. Взял верхний снимок. На нем были изображены лицевая и оборотная сторона конверта, проверенного на отпечатки пальцев. Их следы были видны по всей его поверхности. Курите, если хотите. Спасибо, сэр. Сказал Бонд. Стараюсь бросить. М. хмыкнул.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 Господин премьер-министр, вам следует быть в курсе, и вы можете быть в курсе, если свяжете с командующим ВВС, что с о вчерашнего дня, 2 июня, приблизительно с 22 часов, командование не имеет сведений о совершавшем тренировочный полет самолете с двумя ядерными боеголовками на борту. Самолет типа Виллерс в и н д и к а т о р